Чайка. Забавно, но познакомились мы с Пашкой не в отеле, где я работала горничной. Обычно я мужиков снимала там. Работодатель на такую подработку смотрел сквозь пальцы. Проблемы случались с профессионалками, с дорогими шлюхами, которые в нашем отеле постоянно крутились, похоже, состояли в штате. Ну а нам, официантам и горничным, перепадали крохи. Но Пашка подвалил ко мне сам. Я с работы шла, Ноги гудели, и я сделала то, на что решалась крайне редко вызвала такси. Моим девизом была жёсткая экономия. Хотелось ведь одеваться в бренды и выглядеть ухоженной, иначе мужика нормального не завлечь. Это содержанки всё своё время посвящают уходу за собой, а таким, как я, чтобы не выглядеть заморашкой, приходится выкраивать и время, и деньги. Вот и считаешь, пешком пройти или на автобусе. Всего-то пара остановок. Но я теперь снимала квартиру в области, так дешевле. А это и метро, и автобус, и ещё метров 300 пешком, и ехать больше часа. В тот день я решила отоспаться в такси. Пусть пробки, зато отдохну. Силы были на исходе. Говорят, что русские много пьют. Да если бы вы знали, сколько пьют англичане, афинные. Эти оставляют после себя не номера, а настоящий свинарник. В тот день из нашего отеля как раз выезжала группа финских туристов, а ведь высокий сезон. Пришлось срочно подготовить номера для новых постояльцев. Всё вылезать, но главное запах амбре после финнов в номерах то ещё. Вот я и выдохлась. Хотелось лечь и уснуть, ни о чём не думать. Девчонки звали в ночной клуб, но я подумала, что в таком состоянии усну даже под цвета музыку и решила отказаться. К тому же деньги ждать, что кто-то из парней закажет выпивку. Я сегодня уж точно не в форме. Такси остановилось в метрах в пяти от меня. И я двинулась было к нему, когда буквально мне на руки свалился тощий парень. Весь его вид говорил: "Помогите, мне бы ноги сделать". Глядишь, была бы сейчас в шоколаде. Не покатилась бы моя жизнь по наклонной. Но мы, провинциальные девушки, сердобольные. Москва за 8 лет сделала меня до крайности подозрительной, но так и не смогла сделать жестокой. Поэтому я подхватила парня и практически понесла его в такси. Благовесел он немного. Пашка на время пришёл в себя и смог назвать мне адрес. Так я познакомилась с его мамой, которая назвала меня ангелом. Вскоре я переехала жить к ним. Пашка оказался москвичом. Удача, спросите вы, Первое время я тоже так думала, пока мне в голову не пришло, а почему это его мама такая ласковая? Москвички не больно-то любят, когда их сыновья женятся на деревне, да ещё и на горничных. Таких, как я, невесток встречают в штыки. А тут дочка, ангел Бог послал, да ещё и забеременела. Тут уж меня просто стали на руках носить. Секрет оказался прост: Пашка был наркоманом, а я наивной дурочкой. Моя свекровь отчаилась дождаться внуков, поэтому меня холили и лелеяли. Тяжести поднимать запретили. Свекровь пахала с утра до ночи на двух работах, героическая женщина. Такой героизм меня сразил, и я тоже впреглась. А Пашка с переменным успехом, как говорится. В моменты просветления он клялся, что завяжет и будет лечиться, но вы Бывших наркоманов не бывает. Мало кому удаётся вырваться. Даже рождение дочки Пашку на подвиг не вдохновило. Зато вдохновило свекровь взвалить на свои плечи и третью работу. Так мы и жили. Вместе вкалывали, вместе ревели, вместе растили ребёнка. Этот период своей жизни я вспоминаю с теплотой, несмотря на беспросветную бедность. Ребёнок требовал больших расходов, а из отеля я уволилась. Ну кому нужна беременная горничная? Мне пришлось сидеть с ребёнком, на мужа-то я малышку оставить не могла. Один раз попробовала. Когда вернулась спустя 5 часов, Пашка валялся в отключке. И где он только раздобыл эту дрянь? Мы ведь всё отобрали, дверь заперли, ключи унесли. Клялся ведь, что завязал. Потом мы со свекровью выяснили, что Пашке наркоту через балкон передавали. Мой благоверный верёвку с деньгами спускал. Благо невысоко, третий этаж. А обратно дурь в пакетике. Деньги, кстати, он у меня украл. И ведь узнал как-то, что у меня есть заначка. Вынюхал, что ли? Ламало ведь его, нашёл. В общем, муж лежал в отключке, а дочка сидела на подоконнике. И как она только туда забралась, такая кроха. За папкой полезла, видать. И понравилось, хорошо, свежо. Окно было приоткрыто. Спасло мою малютку только чудо, и то, что я вернулась. Свекровь-то работала до глубокой ночи. Больше мы Пашку с ребёнком не оставляли. В ломке он был психический, а под кайфом ко всему безразличный, полностью уходил в себя. Что ему ребёнок на подоконнике, когда он там ангелов видел или чертей? Я не спрашивала содержание Пашкиных глюков, ни краткое, ни подробное. Так прошло 3 года. Всё вроде бы наладилось. На Пашку мы с свекровью махнули рукой. Пропащий человек. Дочку устроили в ближайший садик, благо москвичи. Мне бы дуре не только прописаться, а и брак оформить. Думала, успею. Не успела. Пашка очень уж быстро сгорел. Однажды он исчез из дома, вроде бы к друзьям пошёл, а позвонила мне полиция. В общем, передоз. Обычное дело для наркомана со стажем. Я не особо горевала. Ну какой из наркоши муж? А вот свекровь, сын он ведь её единственный для себя родила, святая женщина. Всю семью на своих плечах тащила: сына-наркомана, сноху деревенщину, внучку. Погибла она нелепо. Ступила на переход, не заметив, что человечек моргает, а на светофоре зелёный сменился жёлтым. Глаза застилали слёзы. А тут-то это, я же мать. везла дочку на бальные танцы, торопилась очень. Сколько раз замечала, мужики-водители пропускают женщину на переходе, матерятся, но притормаживают. А баба не всегда. Вот и это не притормозило, вся в себе, занятая, там же приз дожидается, кавалер дочки нервничает. Свекровь умерла сразу, не мучилась. А я за неделю потеряла двух близких мне людей и почву под ногами. Потому что брак мы с Пашкой так и не зарегистрировали. Он редко бывал вменяемым, а уж вменяемым настолько, чтобы дойти до ЗАГСа. В общем, я всё тянула. Но кто ж знал, на свекровь наделы, что завещание на внучку составит. К тому всё и шло. А дальше нагрянули родственники, о существовании которых я до этого дня и не подозревала. Когда мы нуждались в помощи, они делали вид, что Пашки моего не существует. А вот когда появилось наследство, московская квартира. Да, старая пятиэтажка, но зато в хорошем районе. От метро близко, до центра рукой подать. Квартировцы АО отдать её какой-то деревенщине? Да Пашкин ли это ребёнок, она же гулящая, его гражданская жена, а он был наркоманом. Оправдания своему сволочизму всегда найдутся. Короче, у свекрови обнаружился брат, родной. А у брата ушлая жена. с мужиком мы ещё бы смогли договориться. Увидев мою дочку, он сказал: "Чего уж там, живите". Но тут вмешалась эта крашенная сучка. Денег много не бывает, сами знаете. И попёрли аргументы: гулящая, наркоман. По документам всё было чисто, квартира их законных наследников. Возможно, я могла бы отсудить Пашкину часть. А деньги где на адвоката? И кто я такая? Москвичи они ушли, у них всё схвачено. Вся Пашкино родня встала на сторону наследников, и они навалились на меня, сообща, человек 10. Затравили, запугали, звонили постоянно, оскорбляли. В общем, мне велели выметаться. Мужика задвинули вместе с его добротой, а меня дружно дожали. Квартира на сдачу в ЦАО, да ещё и у метро, стоит дорого. Сейчас этого пятиэтажку, по-моему, снесли по программе реновации. Я как-то мимо проходила, всплакнула. Вспомнила те годы жизни, которые казались такими тяжёлыми, а на самом деле были счастливыми. У меня имелась семья и крыша над головой. И вот, почти в 29 я очутилась на улице с маленьким ребёнком на руках. Что было делать? Я позвонила маме, потом подружкам. Мне предстояло всё начать с нуля. Даже штампом о браке не расжилась, да хоть бы о разводе, а так даже не разведёнка, гуляющая с прицепом. Совсем уж безнадёжный случай, а вы спрашиваете, как я оказалась на такой работе. Оказалось,